Глава 15. 14 век, 29 августа. Грач. Утро! Около берегов Англии, Капитан Миража дал приказ обойти по широкому кругу оба торговых английских корабля. Командир в воде народу полно, произнес тучи. И что? хмыкнул грач. Спасать их? Да не, я просто сказал. Тут же стушевался тот. Ну и пусть плавают их проблемы, нас бы они точно не пожалели. Грач, как и многие другие, действительно видели огромное количество уцелевших солдат и матросов с потопленных ими военных кораблей. В сторону Миража неслись крики помощи, вопли, даже кто-то он ругался, но спасать их Грач точно не собирался. Да никто на Мираже не собирался этого делать. Один из торговцев сначала было сунулся к ближайшему затонувшему кораблю, вернее, к его остаткам, чтобы попытаться хоть кого-то выловить из воды. Но, увидав, что странное судно дало ход без паруса и направилось в их сторону, тут же отвернуло. А в воде, цепляясь за остатки такелажа, ящики, бочки, бревна, также кричали солдаты и матросы. Некоторые уже хрипели, некоторые замолкали и тонули. Кто-то просто молча наблюдал за миражом. — Пять минут, — хмыкнул Клёпа, — минимум десять, и никого живых не будет. Он легонько кивнул на людей в воде. — Вода-то холодная. Тем временем «Мираж» дал ход и двинулся по кругу. Тут же послышалась четко английская речь с катера через громкоговоритель. Кто-то из наших пацанов тут же начал переводить. «Приказываем им спустить паруса и не оказывать сопротивление. Пушечные порты не открывать. Приготовиться к досмотру корабля и груза. В случае сопротивления корабли будут уничтожены. Живой пример — три военных корабля, потопленные за несколько минут. И пленных в этом случае брать никто не будет». «Все правильно», — кивнул Грач, продолжая слушать, как из громкоговорителя льется английская речь. Без биноклей и оптики все на «Мираже» видели, как палубы тех двух кораблей буквально усыпаны матросами. Они были везде, даже на мачтах, и когда «Мираж» пошел вокруг них по кругу, экипаж кораблей перебежали на другой борт, не в силах отвести взгляд от катера. «Лодки спускаем?» — спросил подошедший колючий. «Мы готовы». Грач обернулся и увидел, как на корме «Миража» Уже стоят готовые к спуску на воду накачанные две надувные лодки с электрическими движками и чуть больше десяти человек, призовых команд, вооруженные до зубов. «Мираж» как раз только что закончил круг, и Артем остановил его движение. Нужно было экономить топливо. «Мираж» покачивался на волнах где-то в двухстах метрах или чуть меньше от английских кораблей. Пушечные порты на них были закрыты. Ближе пока подходить не решались. Призовые команды и нужны для того, чтобы бойцы выгрузились на корабли. А «Мираж» останется в качестве прикрытия, и в любой момент с него готовы прийти на помощь или открыть огонь. Все стоят также вооруженные, стволы зениток и пулеметов смотрят на англичан. Те уже наверняка поняли, что сопротивляться этому маленькому катеру бесполезно. Только грач хотел отдать команду на спуск, как с правого торца раздались яростные крики. «Чего он там орёт?» Сморщился Грач, пытаясь вслушаться до доносившего до них ветра криков на английском. И с этими словами начал смотреть в свой бинокль. В него он увидел, как команда данного торговца, которая, скорее всего, вся была на левом его борту, и смотрела на Мираж, резко отхлынула на корму корабля, а на носу стоит трое человек. «Да там у них заложник, походу!» — обалдела, произнес Клёпа. Также смотря в бинокль, «Точно заложник!» Положив на лиера свой баррад и смотря в его прицел, подтвердил Митяй. «Они совсем что ли охренели?» — полностью обалдел Грач. Тут он и сам увидел, что двое стоящих на носу корабля держат за руки третьего какого-то сильно сбитого мужика. Тут один из них повернулся в сторону сгрудившейся команды на корме. Вон несколько человек из них что-то кричат и размахивают руками. Эти двое огрызаются. Потом мужик в синем камзоле, удерживающий сбитого, снова что-то прокричал в сторону миража. «Да что он малять млядь!» — вскипел Грач. «Где наш переводчик?» Он кричит, чтобы мы не подходили, иначе не убьют пленных. Немного тяжкая дыша перевел подбежавший матрос из экипажа «Миража». Следом подошел Артём и с ним еще двое старшин. «У них там рабы, походу, в трюмах», — предположил Артем. «Вытащили его на одного для наглядности, и нам кричат, чтобы не подходили?» «Ага, понимают, сволочи, что мы их сразу и за это грохнем», — зашипел сквозь зуб один из помощников. Англичане, те еще работорговцы были. Сплюнул в воду Артём. Читал я об этом. Что будем делать? Грач думал ровно 5 секунд. Митяй? Да. Сможешь кого-нибудь из этих двоих снять? Ну, который мужика это удержит Обоих могу. Качки нет. Работай. колючий, спускай лодки вперед. Будут сопротивляться. Мочите всех. Потом разберемся. Если у них там действительно рабы, то их точно освободить нужно. Топот ног. Посыпались команды. Лодки мгновенно спустили на воду, и в них посыпались пацаны. Бах-бах! Два выстрела из баретта раздались с паузы в секунду. Наблюдающие в бинокле грачи остальные увидели, как удерживающий избитого мужика этих двоих англичан. В прямом смысле слова разорвал он куски. Избитый мужик впал в ступор и даже не пошевелился, а от испуга втянул голову в плечи. Потом, как в замедленной съемке, повернул голову и увидел так и висевшую у него на левой руке оторванную по локоть руку англичанина который его только что держал, и сам этот мужик был весь забырызган кровью. Тот он отчухнулся, дернул своей рукой, и оторванная рука, отцепившись, упала на палубу. Кричавшие до этого матроса с кормы на этих двоих тут же притихли. Там все разом притихли. Митяй попал точно в корпус. Расстояние в 200 метров для него — это все равно, что стрелять в упор. А тем временем две лодки уже отчали от миражей на полном ходу стремились к двум торговцам. Снова заговорились миражам на английском в громкоговоритель, снова приказали не оказывать сопротивления. Лодка с колючим и его командой устремилась на левый торговец, лодка с клепой на правый, где только что мятя и грохнул этих двоих из барретта. Артем, подойди метров на сто, попросил его грач. Тот только кивнул, и через несколько секунд мираж продвинулся еще ближе. Уже можно было смотреть на корабли без биноклей. Вот сначала одна лодка, а затем вторая. С бойцами с «Миража» причалили к бортам кораблей. Им тут же скинули веревочные лестницы, и пацаны с проворностью мартышек полезли наверх. «Все тихо, никто не рыпается», — произнес Митяй, шаря по бортам прицелом. «Стоят, все ждут». Тем временем призовые команды уже были на обоих бортах. Тут же послышалась английская речь. «И наши маты. В воду полетели мечи, шпаги, топоры. Всех, кто был на палубе, тут же согнали на корму и взяли на прицел». Англичане выполняли все команды с покорностью и уже не помышляли о сопротивлении. Грачи другие видели, как несколько ребят нырнули в трюм кораблей. «Да сколько же их там!» — вздохнул Туча. «По сотню экипажа на каждом корабле, точно!» — уверенно заявил Артём. «То это же торговцы. Сам видишь, сколько парусов. Попробуй их быстро установись, верни. Плюс повара, пассажиры какие-нибудь наверняка тоже есть». «Ох, не навалились бы они на пацанов наших!» — снова с тревогой произнес Туча. «Не навалится!» — хмыкнул Грач. «Кишка тонка. Три корабля мы утопили мгновенно на их глазах. И не торговцев, а военные. Не, эти не будут рыпаться. Жить всем хочется». Через минуту или чуть больше на палубу правого корабля выскочил Клёпа и, сложив ладони рупором, закричал. «Грач, тут пленные в трюме много. Давайте к нам!» Ежеговорил молять. Начал материться Артем. «Командир, торговцев течением разносит!» — подал голос штурман Миража. «И что?» Развернувшись, зло ответил ему Артем. «Хоть сам плыви, но подведи это второе корыто к левому борту. Мы с правого подойдём. Малый ход». Шторман, сбледнув, тут же испарился. А «Мираж», снова рыкнув одним из движков, мгновенно приблизился к английскому кораблю. «Пользоваться умеешь?» — спросил у Артема грач, увидав у того в руках коротыш автомата Калашникова. «Да». «Хорошо, по сторонам не щёлкай, если что, стреляй первый». Тот только кивнул в ответ. По тут же перекинутым сходням Грач, Артём и ещё с десяток вооруженных матросов и бойцов тут же перебрались на борт торгового судна, в трюмах которого были пленные, а по-хорошему рабы. Это тоже все понимали. Как только они перебрались на борт торговца, Мираж, фыркнув двигателем, ринулся ко второму кораблю. «Твою мать!» — выдохнул Грач, едва не спустились в трюм. «Их тут точно под сотню!» Морщись от запаха немытых тел, пота, испражнений, еще чего-то вонючего, добавил Клёпа. В трюме царил полумрак. В свете фонариков грач, капитан Миража и другие бойцы стояли и смотрели на грязных, избитых, изможденных людей, которые сидели друг за другом, а те, притихнув, смотрели на них. В этот трюм их напихали, как шпроты в банку. Кто-то лежал на соседе, кто-то умудрился вытянуть одну ногу, кто-то две. Ноги были без сознания. Тут было тесно, очень душно, и тут же стало понятно, что очень многие не пережили бы это плавание. Люди в трюме с надеждой смотрели на грача и остальных, Сколько их всего, прикинуть было очень сложно, но примерно, да, под сотню душ. Лучи фонарей то и дело выхватывали все новые и новые лица, блестели только зубы и глаза этих несчастных. Правда, от мощных лучей фонарей люди тут же щурились или закрывали глаза. «Мужики, смотрите!» — как-то хрипло сказал один из матросов, дернув за кольцо, вделанное в борт корабля, через которого шла длинная цепь. А цепь потом шла через кольца на ногах сидевших и лежащих людей. «Да они, блядь, прикованы!» — взрывел Томас также взявшись за цепь. «Все прикованы, командир. Если бы мы их потопили, они бы все утонули. Это корабль роботорговцев. Они не в первый раз так людей перевозят». «Всех освободить, оказать помощь, дать воды», — резко выдохнул грач. «Поднимем их наверх. Будет свалка с экипажем», — тихо сказал Корж. «Они же их как стадо сюда загоняли. Вон, смотрите». Лучев фонаря прошелся по двоим, ближе всех сидевшим полуголым мужчинам. Луч фонаря остановился на плече одного из пленных и все увидели свежую полосу от удара либо кнутом, либо палкой. Нужно решить вопрос с экипажем. Буквально выплюнул со злостью Томас. Такое нельзя прощать. Они же люди, они не скот, добавил он уже тише. Пошли. Принял решение Грач и снял свой автомат с предохранителя. Корж прав. Поднимем их всех на палубу. По-любому будет драка с экипажем. Нас самих снесут. Артём, освобождая людей. Понял, сделаем. Капитан Миража тут же побледнел, уже понимая, что сейчас будет. Грач, Клёпа, Корж, Тамас и ещё несколько человек тут же поднялись на палубу и с удовольствием вздохнули. Чистый и холодный, но после душного и вонючего трюма чистый морской воздух. Мужчины встали в линию навели автоматы на также стоявший на корме английский экипаж. За эти секунды Грач успел увидеть у англичан на лицах всю гамму чувств. Страх, ненависть. Кто-то из них был красный от злости, но ничего не предпринимал. Кто-то бледен как мел, понимая, что сейчас им достанется за то, что эти странные люди увидели в трюме. Кто-то из англичан также, наверное, понимал, что будет, когда пленных освободят, и они поднимутся наверх. А то, что их освободят, не сомневался уже никто. Они хорошо видели, как двое мужчин со странными чемоданчиками в руках сначала помогали одному из пленных, которого те двое вытащили на палубу и попытались им прикрыться, а потом, по крику, они, подхватив свои чемоданчики, ринулись вниз, в трю. «То тот английский знает?» — зло спросил грач, держа автомат, направленный стволом на англичан. Я? раздалось откуда-то сбоку. «Скажи им громко, пусть прыгают за борт. Все!» Секунда-две, и мощный голос раздался над палубой. Англичане стояли, не пошевелились, сбившись в кучу, как стадо баранов. Да, они хорошо слышали и поняли говорившего. Некоторые из них с опаской посмотрели за борт. А уж кто-то, а они сами знали, какая там холодная вода. И что до берега далеко, и шлюпок им не дадут. И до берега, ой, как далеко. Да и опять же, пока этот странный маленький корабль который непонятно как двигается без парусов, причаливал к их кораблю. Все тут с бортов видели, что произошло с тремя военными кораблями и видели, как в течение нескольких минут все те, кто выжил после странных и мощных взрывов, один за другим прекращают барахтаться в воде и звать на помощь. Они все просто замерзли и утонули. «За борт, всем, мать вашу!» — закричал Томас. И тут грач не выдержал, его взгляд упал на стоящую сбоку крепкого английского матроса. Тот ухмылялся, просто нагло ухмылялся. А на боку у него висела плетка. Злость мгновенно затмила разум грача, в глазах потемнело. Он просто силой вдавил спусковой крючок, целясь в этого с плёткой. Следом за ним с задержкой в пару секунд открыли огонь остальные. Это была бойня. Пули из автоматов прошивали на вылет сразу несколько человек. Англичане падали на палубу десятками. Те, кто стоял в задних рядах и оказались посообразительней, тут же стали прыгать за борт. Но нашлись и те, кто решился на последний рывок. Вытащив ножи и сабли, они дружно кинулись на грача и его парней. Кто-то даже успел добежать до ребят. Но его тут же встретили выстрелами другие бойцы и матросы с миража. Все уже увидели, какой груз в трюме, и все хотели только одного — уничтожить этот экипаж полностью. Никаких судов и тюрем, никаких допросов, только уничтожение. Через полторы минуты все было кончено. Боковой ветер тут же унес весь запах от сгоревшего пороха. Стрелявшие мгновенно перезарядились. Но стрелять больше было не в кого. На палубе только тихо валялись мертвые и громко стонали раненые, те которым не повезло умереть сразу. Всех за борт! взорвел грач. И он первый схватил за шкирку, не добежавшего до него какой-то метр английского матроса с коротким мечом в руке. Матрос был ранен в грудь, громко стонал, но меч из руки так и не выпустил. Грач в несколько сильных рывков дотащил его до перил и, поднатужившись, просто перекинул его через перила и скинул того в воду. Рядом из другого борта. Также начали раздаваться всплески. Тут уже все услышали английскую речь. Это были слова мольбы о пощаде, но щадить никого не собирались. Еще несколько минут и весь английский экипаж уже в виде трупов и еще барахтающихся людей плавал вокруг корабля. Выпрямившись, Грач увидел, как на них с ужасом смотрят англичане со второго торговца. Он подошел уже достаточно близко к их левому борту, и то, что здесь произошло, хорошо видели все там находящиеся — и англичане, и наши — но там никого не расстреливали. «Клеопа?» — позвал ее грач. «Да. Узнай, что за груз на втором корабле?» «Уже узнали». К ним подбежал туча. «Вино, хлопок, ковры, ткани. Там нет пленных». Грач только кивнул и попытался успокоиться. Организм в прямом смысле слова колотил от выброса адреналина и злости. Да, он видел избитых и изнеможенных пленных раньше, уничтожал сам таких же рабовладельцев и в разных мирах, и в Афганистане, но такое их количество он еще не видел нигде и никогда. «Держи!» — кто-то сбоку сунул ему бутылку. «Поможет!» «Благодарю!» Грач даже не повернулся, чтобы посмотреть, кто ему ее протянул. Он просто взял бутылку, зубами вырвал пробку и сделал пару больших глотков. В бутылке оказался ром. Пищевод тут же обожгло, затем желудок, но через мгновение стало легче, гораздо легче. «Тут да вам и дорога!» — зло сплюнул за борт корж, наблюдая, как и другие пацаны, как англичане один за другим тонут в холодной воде. «Мы еще до вашего короля, урода, доберемся и его тоже утопим». «И всех приближенных тоже», — добавил Томас. Еще через пару минут на палубу один за другим стали подниматься освобождённые люди. Кто-то шел сам, кто-то поддерживал товарища, кому-то помогали наши. Несмотря на холодную погоду, никто из трюма не захотел на остаться, все были на палубе. С пришвартованного второго корабля к ним сюда тут же стали передавать ткани, в которых полуголые пленники тут же начали заворачиваться воду, какую-то еду. Тот экипаж так и сидел на палубе своего корабля под дулами автоматов. Согнали их всех на нос. Англичане сидели и смотрели, никто из них даже не сделал попыток возмутиться, что их груз совершенно без озрения совести вынимают из трюма и передают на этот торговец. А рядом в 100 метрах снова под парусом медленно барражировал странный маленький корабль, который не так давно с легкостью уничтожил три больших, хорошо вооруженных английских корабля, И только что люди с этого кораблика расстреляли выкинули за борт абсолютно весь экипаж работорговца. Может быть, англичане хотели задать вопросы, кто вы, откуда, по какому праву, как они привыкли поступать сами. Но в этот момент каждый, абсолютно каждый из них понимал, что эти люди с маленького кораблика представляют собой внушительную силу, которую мало кто сможет остановить, если сможет. От них так и веял уверенностью, еще не нагоняли на англичан буквально животный ужас. Кое-кто из них периодически зло смотрел на англичан, а потом двое крепких, одетых в странную форму, со странными штуками в руках, сильно смахивающие на оружие пинками, подняли пяток английских матросов и, загнав их в трюм, приказали вытаскивать и перегружать на соседний корабль ткани и бочки с водой. А потом какой-то то ли японец, то ли китаец с тонким мечом вообще пробрался в самую гущу сидевших англичан, схватил за уши сразу двоих, капитана и помощника, и также отправил их заниматься погрузкой и разгрузкой. И все это время, пока этот человек тащил к трюму громко возмущавшегося капитана, еще двое внимательно наблюдали за англичанами, направив на них свое оружие. А третий с таким же мечом смотрел на них и громко чавкал, что-то поедая. Но никто так и не попытался заступиться за капитана и помощника, которых этот узкоглазый человек буквально сбросил в трюм по лестнице. Все просто отодвинулись в стороны и опустили глаза. Страх. Только страх был сейчас в душах англичан. Страх того, что их сейчас точно так же могут расстрелять, как уток, и выкинуть за борт. Грач к нему подошел клёпом. Освобожденных 85 человек. Из них 30 — сильные, избитые и раненые. Есть французы, испанцы, немцы и англичан — ни одного. Большинство — моряки захваченных и потопленных кораблей. Работа пиратов. «Понятно», — кивнул Грач, — «куда их везли? На один из островов на Каменоломне». Потом весь камень везли на строительство Лондона. «Я думал, в одной из английских колоний», — произнес Томас. «Не», — усмехнулся Грач. «Первые английские колонии появятся только в XVII веке на островах Бермуды, Барбадос и Сант-Китс. А вот торговлей людьми они занимались всегда». «И что мы с несостоявшимися рабами делать будем?» — спросил Корж. «Хм, делать. А какие предложения?» «Назад в Англию им нельзя», — тут же ответил Корж. Все тут же кивнули. «Может, отдать им один корабль и пусть двигают, куда хотят?» — предложил Клёпа. «Они же моряки, с управлением справятся. Повезет, дойдут до Кали или еще куда». «А с этими?» — кивнул Грач на соседний торговый корабль с пленными и еще живым экипажем. «Да следом их всех!» — вспыхнул горячий Томас. Накорм рыбам?» «Не спеши!» — немного остудил его пыл Грач. «Наши корабль просили. Сейчас у нас их два. Управлять им сам будешь?» «Отпустить пленных мы всегда сможем». Но и оставлять на управление английских матросов в таком количестве нельзя. И смешивать их с пленными тоже передерутся точно. Это сейчас и те, и те в шоке. Он пройдет, очухается обязательно, сцепится друг с другом. Да и нас не так много. Те же моряки с английского корабля на нас навалятся ночью. Перебьют половину. Оно нам нужно? — Сам-то что думаешь? — спросил у него Корш. Сам. Думаю, всех англичан с этого торговца на шлюпке пусть плывут куда хотят. До берега недалеко доплывут. А на эти два торговца сделай два экипажа с бывших пленных. Придём к нашим, отдадим им один корабль. Пусть двигают куда хотят. — Вот так и отпустим англичан! — снова завелся Томас. — Да, отпустим. Хватит уже на сегодня крови. В принципе, разумно, — почесал затылок корж. Томас на это только шумно выдохнул. — Ну, значит, так и решим. Снова взял слово грач. Клёпа, колючий, организуйте. Пусть англичане спускают шлюпки, валят отсюда. Запасов им с собой дать? — спросил колючий. Минимум воды, остальное перебьются. Добро! Пьер, обратился к нему грач, найди двух капитанов потолкови и среди них. Легкий кивок в сторону бывших пленных. Объясним задачу дальнейшие планы. Сделаем. Свистнув еще несколько бойцов, собравцы шустренько перебежали на борт второго корабля. И через пару минут все наблюдали, как с его палубы на воду спускают две большие шлюпки. А потом также в эти шлюпки сгоняют весь английский экипаж. Кто-то из англичан даже начал возмущаться, на что тут же получил прикладом в зубы, и его просто скидывали за борт в холодную воду. Правда, тут же этого англичанина вылавливали из воды его товарищей и мокрого и замерзшего вытаскивали на борт шлюпки. Бывшие пленные, увидав такие действия, злорадно свистели кричали ругательство на своих языках. Ещё через несколько минут Пьер подвел Грачу двоих мужчин, обоим за 50 лет точно или даже больше. Даже несмотря на то, что им крепко досталось, эти двое держались достоинством. И грач несколько раз видел, как уважительно к ним обращаются пленные. «Вот два капитана», — показал на этих двух Пьер. «Объяснил им все? «Да, оба согласны». «Грач», — протянул он им руку. «Однот», — представился первый, незамедлительно ответив на рукопожатие. «Гога», — представился второй с длинной бородой. гуга удивлённо переспросил грач. «Он испанец», — пояснил Пьер, «но французский знает». «Уи», — кивнул и заулбался бородачей, тут же стал что-то говорить, Второй через некоторое время закивал. Они спрашивают, что с ними будет дальше и кто мы такие. Тут же перевел Пьер. Я им, в принципе, сказал, что мы сначала движемся к берегам Англии, а там их отпустим. Кто мы такие откуда, не говорил. Другим вон тоже, походу, интересно, буркнул, стоящий рядом корж. Но тут уже и сам Грач увидел, как бывшие пленные как-то потихоньку подтянулись к ним поближе. И теперь стоят и жадно вслушиваются в слова, даже вон раненых и сильно сбитых, которым уже оказали помощь, и тех поднесли поближе. Все-таки они увидели сегодня то, что никогда не видели, и у любого здравомыслящего человека, естественно, возникло бы множество вопросов. Пусть этот человек и из XIV века. — Ну и что им будем отвечать? — спросил Грач. — Думаю, им можно даже нужно сказать про будущую войну, — предложил Корж. — Может, хоть что-то в этом мире в лучшую сторону сдвинется, и многие из них уцелеют и спасут свои семьи, близких и друзей. — Согласен, — поддакнул Пьер. — Мы-то знаем, что война будет страшной и унесет множество жизней. Там под замесы испанцы и немцы тоже попадут, англичане никого жалеть не будут. — Ага, — ухмыльнулся Томас. — Они еще не знают, какую гадость им англичане готовят. Сто лет, мать вашу, эта война будет идти. Сто лет. Сколько жизней загубят, чтобы их этих джентльменов. — Ну да, ну да, — покивал Грач. — Говорите, тут и испанцы, и немцы есть. — Да, французы тоже, — напомнил Пьер. — Кто у нас немецкий знает? — Я. Подошел один из матросов с миража. — Ну, тогда делаем так, — решил грач. — Ты переводи все, что я буду говорить на немецкий, а ты, Пьер, скажи Гуге этому, чтобы он переводил своим. — Одно тоже пусть переводит. Матрос тут же громко произнес несколько предложений на немецком языке, и пару десятков матросов тут же зашевелились и сбились в кучу. Грач с минуту стоял, молчал, собираясь с мыслями, его никто не подгонял. Десятки глаз устремились на него, освобожденные матросы будто понимали, что сейчас им скажут что-то очень важное». Грач внезапно обратился к нему Корж. «Да что еще?» — немного психанул тот. «Если ты им скажешь, что мы из далекой Московии, они, может быть, и поверят». «Ну?» «Но ты не забывай, что они почти все моряки, которые вдоль и поперек исходили многие моря и океаны, и наверняка тех же русских некоторые из них сто процентов встречали где-нибудь. Я, конечно, в истории не силен, но, кажется, в этом веке кораблей у нас еще нет». Да, нет еще флота, тут же подтвердил Степан, этот любителей корабли. Он так и стоял около них со своим справочником в руках. Ты это к чему? с интересом спросил грачу коржа. Да к тому, что если ты сейчас скажешь, что мираж наше оружие, экипировка и различные вещи, что они успели увидеть, было придумано и произведено в Москве, тебе точно не поверят. Блять, все верно, с сожалением произнес грач. Они же и торговцы к тому же. Не поверят, кивнул Пьер. Нас с Кристофом уже засыпали вопросами. Да вон про те же бинокли он еле заметным движением головы показал на бинокли, висевшие многих ребят на шеях. Кристоф, кстати, одному из них дал в него посмотреть, еле назад отобрал. Все тут же посмотрели на Кристофа. — Ну а что мне нужно было сделать? — немного растерялся легионер. — Поснуть их? — Можно подумать, у нас ничего другого такого нет, от чего они в полном шоке. Давай вон посмотрите на них, они как дети в магазине игрушек, смотрят на нас, как на инопланетян. А мы они и есть! хихикнул Томас. Пацаны тут же негромко на начали рассказывать, какой дикий интерес вызывал у бывших пленных и несостоявшихся рабов все, что для ребят было обычными вещами. Да, Грачи сам это видел. Конечно, наглости никто из предков не проявлял. Их все еще опасались, но вот интерес был огромный. Даже обувь и ту рассматривали, а некоторые из матросов с миража совершенно без проблем показывали какой-нибудь из своих вещей. Да те же пластиковые бутылки, в которые наливали воду эти матросы, крутили в руках как великую ценность. Но нельзя, нельзя все это утаить. И это Грач тоже понимал. Тот Грач встретился взглядом, так и стоящими напротив него двумя капитанами. Оба тут же улыбнулись и вопросительно подняли брови. — Про войну говорить им рассказать, — вздохнул Грач. — Да, — почти хором ответили пацаны. — И плевать, что там потом скажут историки, — сказал Пьер. — Что тут будет через несколько сотен лет, мы не знаем. Мы и так сегодня уже грохнули полно английских моряков. Парадокс там будет, не будет, все равно. Тут Грач неожиданно сделал глубокий вдох и, сделав пару шагов по направлению к ожидающим морякам XIV века, на палубе громко произнес: «Меня зовут Грач. Я командир русского военного отряда». Спустя несколько секунд его эти первые слова были тут же переведены на испанский, французский и немецкий языки.